«Потому что я полицейский». «Ты полицейский?» «Да». «Полицейский в смысле полицейский?» С трудом сформулировал я. «Ну да». «Ты полицейский?» «Да-да, черт тебя дери, оглох ты что ли, я полицейский». «Наконец я понял, он полицейский».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 Только самый окончательный тупица согласился бы растратить золотые юные годы на такие занятия. Мало того, что глупые, но еще и жутко выматывающие. И сэр чеддер как раз и был самым окончательным тупицей. Так-то он собой был парень что надо, снизу доверху, включая шею. Но выше бетон. Я что-то не представлял себе его в составе большой четверки. Из него скорее вышел бы полицейский недотепа вроде тех, что, если помните, постоянно вертелись у Шерлока Холмса под ногами. Однако этого я ему не сказал. Собственно, я вообще ничего не сказал, так как сосредоточенно обдумывал этот новый и неожиданный оборот дела. Спасибо Дживсу, что он заблокировал подарок для Флоренс.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 «Где-то в том направлении находится мое временное гнездышко. Надеюсь, ты будешь часто туда заглядывать в свободные от работы часы». «И что же это тебя вдруг потянуло устроить временное гнездышко в здешних краях?» Я пошел по наигранному пути. «Да Дживс захотел немного порыбачить». «Вот как». «Да, здесь рыбалка, он говорит, чудесная. Берешь крючок, а остальное делают рыбы».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 «Ну так вот, а теперь я скажу тебе, чего хотел ты, чертов Устер!» «Ты хотел тут немного... поподличить!» «Чего, чего я хотел?» — переспросил я, прикидываясь непонимающим, хотя мне уже все было ясно. «Я скажу яснее. Ты явился сюда, чтобы поувиваться вокруг Флоренс». «Да ну что ты, дружище!» Он скрипнул зубом или двумя. Было очевидно, что он настроен угрожающе. «Могу тебе, кстати, сказать, — продолжал он, — что меня не убедили твои вчерашние показания, ну, то есть это, объяснение. Ты заявил при нашей встрече, что знал Флоренс только... «Одну минуту, сыр! Прости, что перебиваю, но стоит ли трепать имя женщины?» «Да, стоит. И мы будем его трепать сколько понадобится». «Ну ладно, хорошо, я просто хотел уточнить».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 Вроде бы там была плохая погода, и Юджина Рам посреди оковы на запястьях. Я прокашлялся и решил испробовать обезоруживающую искренность. «А, ну да!» «Теперь вспомнил. Ну, да, совершенно верно. Мы действительно были помолвлены давным-давно». «Не так уж и давно». «Ощущение такое, будто в незапамятные времена». «Да, да точно!»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 Ничего особенного, оказывается. Шерлок Холмс, например, всегда говорил, что детективу не следует открывать свои методы. Ну так как же? Я весело рассмеялся. Ну, вернее, сделал попытку рассмеяться. А получилось что-то наподобие предсмертного хрипа. Ха-ха-ха-ха! Это так смешно вышло! Да, ну что же, посмеши меня. Я был в книжном магазине, и вдруг приходит она и... «Ты назначил ей свидание в книжном магазине?» «Да нет, это была случайная встреча!» «Понятно. А теперь ты приехал сюда, чтобы условиться о новой случайной встрече?» «Да что ты, да бог с тобой!» «Ты всерьез надеешься меня убедить, что не преследуешь цели похитить ее у меня?» «И в мыслях ничего подобного не имею, старина!» «Не называй меня старина!» «Ладно, не хочешь, не буду!»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 Я обещал им обоим, что замолвлю за них словечко. Ну, а для этого требуется, чтобы, само собой, ну, сохранялся статус... Ну, это самое, как его? Тьфу. Не тьфу, а кво. Вспомнил все-таки. Чтобы заступиться за эту парочку перед пусть и не родным, но дядей, нужен статус кво, ясно? Я лично считал, что дал исчерпывающее и убедительное объяснение —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 У него вообще нет никакой души выше этих ужасных, грубых, форменных башмаков, в которых он ходит. Ослиное упрямство и больше ничего. Я ему сто раз втолковывала. Родной дядя хочет, чтобы он выставил свою кандидатуру в парламент и готов оплатить Бея предвыборные затраты и в дальнейшем всегда оказывать ему щедрую финансовую поддержку». Но нет, уперся, как мул, твердит, что надо стоять на собственных ногах. Мне все это осточертело, просто не знаю, что и делать. Ну ладно, до свидания, Берти, мне пора». Внезапно заключила она, словно не в силах больше разговаривать на эту больную тему, и покатила прочь. «А я только тут вспомнил, что у нее сегодня день рождения, и у меня в кармане брошь, которую надо было передать ей в подарок от тети Агаты».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 Немного приободрившись и уговаривая себя, что это не более чем минутная размолвка влюбленных, и в кратчайшее время все уладится, я отдал газу и через несколько минут уже встал на якорь на задах укромного уголка. Глава девятая. Укромный уголок оказался совсем неплохим домишком, расположенным в живописном месте. Немного в старомодном вкусе, а так не к чему придраться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 Звуки, похоже, доносились из-за закрытой двери в конце коридорчика. Я поспешил им навстречу, желая выяснить, в чем же тут дело. Ибо я не намерен был, черт подери, допускать, чтобы здесь разгуливали всякие полтергейсты, как будто у себя дома. Сделав два шага, я растянулся, споткнувшись о ведро, которое кто-то оставил на дороге. И только я поднялся, потирая пострадавшее место, как вдруг дверь распахнулась, и вышел небольшой мальчик с мордочкой хорька. На нем была форма бойскаута, и я без труда, несмотря на жирный слой грязи, покрывающий его остренькие черты, признал в нем младшего брата Флоренс Эдвина, в которого Бока имел обыкновение швыряться фарфоровыми безделушками. «А, Берти, привет!» — произнес он с улыбкой поперек всей своей мерзкой физиономии. «Привет, юный нахал!» — вежливо ответил я.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 Зато у тебя может быть растяжение связок. У меня нет растяжения связок. Я умею оказывать первую помощь при ссадинах. И ссадин у меня нет. Не подходи!» Заорал я, готовый защищаться до последнего. Мы оба помолчали. У юного Эдвина был растерянный вид. Мой решительный отпор его явно озадачил. «Ну, можно я наложу тебе повязку?» «Только попробуй, получишь по уху!»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 Ты тут, конечно, сеял разруху и опустошение. Ничего подобного, возразил он, явно задетый за живое. Я приводил дом в порядок, Флоренс, поставила тебе цветы в гостиной. Да, я знаю, она мне сказала. Я налил в них воду. Да что, я пойду, дочищу чищу домоход? Ладно? Двигай и чисть, сколько влезет. Холодно ответил я и жестом отослал его прочь.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 Не ощущалось, карман был пуст. В то же мгновение мальчишка Эдвин произнес: «Э!», -э! Нагнулся он и поднял пакетик с пола. «Это ты уронил?» – спросил он. Ему тут же пришлось оставить всякие подозрения насчет того, что у меня может быть сломана нога, поскольку я прыгнул к нему с живостью пантеры, легко перелетев через всю прихожую, выхватил из его лапы пакетик и снова сунул в карман. Бойскаут немедленно заинтересовался. «А что это у тебя?» «Это брошь, подарок для Флоренс на день рождения. Хочешь, я передам?» «Нет, спасибо. А то я-то, пожалуйста, сделаю». «Да нет, нет, не надо. Избавлю тебя от хлопот». «При других обстоятельствах я бы, наверное, разозлился на такую беспардонную настырность и, вполне возможно, дал бы ему за это носком ботинка в зад». Но он сейчас только оказал мне ценную услугу, и я ограничился тем, что дружески улыбнулся юному мерзавцу, что не делал уже тысячу лет. «Нет, спасибо», — отвечаю. «Не хочу выпускать эту штуковину из рук. Вечером забегу и вручу лично». «Ну-с, юноша, ты молодец», — говорю я ему. «Вас молодежь недаром учит смотреть в оба». «Скажи-ка мне, как ты вообще поживаешь? Нормально?»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 Я страшно удивился. Глава десятая. Конечно, полюбоваться хорошим пожаром всякому приятно. И поначалу я просто стоял и отчужденно рассматривал эту красочную картину всесожжения. Пожар был многообещающим, уже полыхала тростниковая кровля, казалось, еще немного, и вся эта старинная музейная постройка, прогнившая и высушенная, как труд, Засучит рукава и возьмется за дело всерьез. Так что минуты две я просто стоял и мирно любовался. Но немного погодя, мой восторг умерила некая тревожная мысль. «А ведь Эдвин, когда я его последний раз наблюдал, направлялся, между прочим, в кухню. А, следовательно, он вполне может и сейчас там находиться». Если по соответствующим каналам не будут приняты срочные меры, он вскоре окажется непригоден для дальнейшего общения. Следом пришла еще более беспокойная мысль. Единственное присутствующее лицо, от которого можно ожидать героических действий по детскому спасению, это старина Вустер. Я погрузился в размышление. Надеюсь, вы не будете спорить, что вообще-то я человек довольно бесстрашный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 скинул пиджак, отшвырнул подальше и уже приготовился нырнуть в горящее здание, хотя и досадно было, что приходится мазаться сажей в угоду паршивому мальчишке, который в изжаренном виде стал бы только лучше, как вдруг он появляется. Закопченный, без бровей, но в остальном хоть бы хны, скорее даже довольный, чем испуганный. — Ух ты! — произнес он с гордостью. — Здорово рвануло, а! Я строго взглянул на него. «Что ты, черт побери, там натворил? Немыслимое юное чудовище!» — спросил я. «Что это был за взрыв?» Дымоход в кухне бабахнул. В нем было полно сажи, и я положил туда пороху. Должно быть, чересчур много сонул, поэтому раздался жуткий грохот, и все вроде как запылало. Ух ты! то ты и смеху было. «Ты что же, не мог водой залить?»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 «Но как отлупишь ребенка с опаленными бровями? Да и дубины у меня при себе не было!» «Ну и натворил ты тут бед!» — сказал я ему. «Вышло не совсем так, как я рассчитывал», — согласился он. «Но мне необходимо было сделать доброе дело за прошлую пятницу». При последних его словах мне сразу все стало ясно. Я так давно не виделся с этим юным исчадьем ада, что совсем упустил из виду, Одну особенность его психологии, которая делает его подлинной грозой здешних мест. «Мальчик Эдвин», — припомнил я, — «принадлежит к числу детей, которые всегда за что-то берутся, не жалея сил. Он относится к жизни с такой же серьезностью, как его сестра Флоренс. Вступая в бой скауты, он не допускал и мысли о том, чтобы увиливать от своих обязанностей»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 Вполне возможно, что то же самое произошло бы и со мной, если бы не ужасное открытие, которое потрясло мою душу, вырвало у меня из груди сдавленный вопль и совершенно заслонило и Флоренс, и Сыра, и Эдвина, и дядю Перси. Я вдруг сообразил, что маленький чемоданчик с костюмом Синдбада Марихода находится в прихожей укромного уголка, и что языки пламени приближаются туда с каждой секунды.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 Правда, по прихожей расплывались черные клубы дыма. Но что это для человека, который сиживал под боком у Китаката Перебрайта, когда тот курил сигарету своей любимой марки? Конечно, еще несколько мгновений весь домик весело вспыхнет, можно не сомневаться. Но пока что условия приближались к нормальным. Однако мой рассказ вовсе не о том, как Бертрам Вустер едва не зажарился в пламени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 Но многолетний опыт научил меня, что в подобных случаях невиновность ничего не дает. Будь ты чист, как свежевыпавший снег, или даже чище, шишки все равно свалятся на того, кто оказался на месте происшествия. Ответа на мое вежливое приветствие не последовало. Дядя смотрел мимо меня на свой домик, несомненно обреченный на безвозвратную погибель. Теперь, даже если Эдвин пригонит сюда целую пожарную команду, ничто уже не помешает укромному уголку закончить земную жизнь в виде груды пепла. «То такое?» — проговорил дядя сдавленным голосом, словно страдая от душевной раны, как, видимо, обстояло дело в действительности. «Но что? Что? Что?» Я понял, что это может затянуться на продолжительное время и рискнул вмешаться.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 «И вот, посмотрите, пожалуйста, как вам это нравится!» «Ну, да, неважно получилось!» Вынужден был признать я как раз в тот момент, когда провалилась крыша, взметнув к небу сноп искр, от которых на наших лицах заиграл здоровый румянец. «И что, залить пламя водой, ты, конечно, не догадался?» «Эдвин догадался, но это оказался керосин!» Дядя вытрешился на меня с ужасом.